переходишь и Николай Петрович. Да. Так. Нету, значит, таких глобальных вопросов, да? Угу. Мы остановились, разобрали выдвижение новых идей, да? И закрепление философии, да, мы разобрали. Также этот день день начала работ. В этот день очень хорошо начинать какую-то работу. Это всё мы единицу продолжаем, да? Все помнят. То есть в этот день можно начать работу, которую мы запланировали заранее. И это может быть как физическая какая-то задача реальная, так и внутренняя. То есть мы знаем, что деятельность может быть внешняя, деятельность может быть внутренняя. И, естественно, образом мы должны понимать, что главная деятельность это всё-таки внутренняя. Это работа над собой, да? То есть это первое, что нужно сделать обрести силу для работы над собой. Для любой деятельности нужна сила. И, естественно, для работы над собой тоже нужна определённая сила. И эта сила приходит от того, что человек следует разумным правилам. разумным правилам, разумным предписаниям, разумным ограничениям. То есть это вот, что на основе разума принимают какие-то ограничения и следуют им. От этого приходит сила, чтобы работать над над собой. Потому что мы много чего слышим очень хорошего, да, очень полезного, огромное количество всего важного, что кажется очень легко принять и начать делать прямо завтра, но в реальности мы видим, что невозможно. Так просто не получается, да? Очень много чего хорошего хочется прямо сейчас взять и сделать. Прямо с сегодняшнего дня, но не получается. Почему не получается? Не хватает реальной силы. То есть реальной силы не хватает. И так же, как внешнюю силу нужно накачивать определённым образом, то и что нужно, необходимо поставить себе в рамки, нужно каждый день час накачивать мышцы, да, чтобы поднять какую-то штангу. Ну дай бог час, вообще 8 обычно требуется. <с, <с, обычно 8 часов. Те, кто были профессионалы в любой области, они знают часы мавы. Примерно в районе 6-8 часов надо, чтобы как-то физически каждый день, чтобы как-то физически себя поддерживать. Даже я занимался музыкой 6-8 часов в день. 6-8 часов в день. То есть реальная деятельность, реальная физическая деятельность и годы уходят, годы. То есть 10 лет примерно надо, чтобы перейти в хорошую норму. хорошо, норму просто стать. То есть реальная физическая деятельность. Но нам кажется, что на внутреннем плане делать ничего не надо. Но да. Больше. Нам кажется, вот там-то нужно просто лежать, плювать в потолок, медитировать, <сос»> <с» <с» <с»> отдыхать, релаксацию проводить. Нет. Нет, это обманная теория, это теория туняцев. Теория туняцев. Представьте, что вам говорят, что Мы хотим из вас сделать чемпионов мира. На самом деле, стать святым это больше, чем стать чемпионом мира, да? И мы пришли сюда, мы ну, в идеале, чтобы стать совершенными, святыми. Да, то есть, может быть, слово страшное, но это так. Мы хотим стать святыми это факт, то есть мы хотим достичь несовершенства этой жизни. Но это намного больше, чем стать чемпионом мира. Это намного больше. Ну, чтобы стать чемпионом мира, представьте, что вы приходите Я говорю: "Те сейчас мы сделаем из вас чемпионов мира в тяжёлой атлетике. Для этого нужно лечь и медитировать на свет. Просто расслабиться, как следует и ни о чём не думать. Просто смотрите, как ваши глупые мысли пролетают мимо вас, улетают. Просто лежите себе спокойно и ничего не меняйте в своей жизни". Очень сомнительно, наверное, что мы станем чемпионами мира. Очень сомнительно. А? Вы про медитацию? Я рассказываю о формах медитации. И вот когда предлагается такая медитация бездеятельная, бездеятельная, то ничего не происходит. Время просто теряется. Просто теряется время. Мы ведь а в результате правильной медитации должна появляться реальная сила. И медитация правильна только в том случае, если есть рамки ограничения. Если есть рамки ограничения. Если есть определённые рамки, если есть определённые ограничения, видите? Просто мы ну, сама по себе релаксацию никакого смысла не имеет. Если это не не часть физического комплекса, то есть релаксация имеет пользу только до и после физических упражнений. До и после физических упражнений, даже не духовных упражнений, а физических упражнений. Вот тогда на ну, релаксация даёт свой физический эффект. Очень полезно. Но в плане получения внутренней силы, большого толку от этого нет. Большего толку от этого нет. Поэтому человек должен знать реальную технику на получение силы, иначе никаких изменений не будет происходить внутри. Реальных изменений внутри не будет, силы не будет. Действует она на внутреннем уровне. Этой силы не будет. И она берётся только из ограничений, из реальных разумных ограничений, которые человек сам на себя принимает. То есть действие в разумных рамках ум человека успокаивается. Когда человек действует в разумных рамках, его ум успокаивается. И человек избавляется от первичных беспокойств. Эти первичные беспокойства уходят именно разумные рамки. И это даёт возможность разуму взять контроль. Разум становится сильным, берёт контроль в свои руки, берёт контроль над умом. Таков примерно процесс, если коротко говорить, да? <coughs> Без самостоятельно вот этих принятых ограничений, разумных ограничений, человек становится ну рабом своей лени. ну рабом своего ума. То есть это раз, не хватает сил, чтобы вырваться из-под влияния своего ума. Если ограничений нет разумных, то ум становится очень сильным, и человек становится рабом своего ума. То есть вырваться невозможно, лень доливает. Лень доливает, слабость доливает, да? С чего начинается Бгавад-гита? С слабость заставила меня утратить всякое самообладание. Да? В чём проблема? То есть Арджуна спрашивает: "В чём же проблема?" Главная книга по йоге, она начинается с этого: "Слабость пришла. Я стал слаб, не могу понять, в чём проблема. Не могу ничего решать. Я стал слабым, потерял свой разум". Понимаете? И мы сейчас также находимся под влиянием своего ума. Чек говорит: "Я полностью свободен". На самом деле это и люди, да? Мы говорили об этом, это иллюзия, так как человек полностью находится под контролем ума. от которого лима. Поэтому нужно освободиться от своего собственного ума, от своего собственного невежества через разумные ограничения, которые предписываются в в методологиках очищения сознания. То есть те, что мы разбирали раньше, да? Те, о которых мы говорим постоянно. То есть нужно стать в реальности свободным. И поэтому настоящая нужная работа, которую можно начать это работа над собой. то работа над собой это то, что даст возможность вырваться из этого плена своего ума. И тогда уже ну, любая другая деятельность она может действительно принести пользу, потому что это будет деятельность не в состоянии рабства, когда ум нас заставляет так действовать, а когда мы действительно свободно на выбираем, что мы делаем и куда направляем результаты этой деятельности, да? Вот тогда то планирование, ну, которое мы обсуждали на предыдущем занятии, оно пронесёт настоящую пользу. А иначе будет проблема. По этой веске какие-то вопросы тут. Вот эта часть. Разобрали, знаете, да? если там мы уже разбирали, тут, в принципе, всё понятно. То есть реальные разумные ограничения дают силу, дают дают внутреннюю силу, ну, которая даёт нам возможность справиться с собственной слабостью, с собственной слабостью. Наша слабость ну, заключается в том, что мы не способны делать то, что надо. Мы делаем то, что хочется. А то, что надо, мы не можем делать. Мы хотим делать то, что хочется, и называем это свобода. Вы подумаете, это рабство. Это настоящее рабство. Вот если человек может легко делать то, что надо, вот это свобода. А когда я делаю то, что мне хочется, это стопроцентное рабство. Где ж тут свобода? Нет, это рабство, рабство чувств, рабство ума. Но настоящая свобода делать то, что надо. Я свободно делаю то, что надо. То есть то, что не хочется. Надо это всегда немножко не хочется. Надо на надо это всегда немного против чувств. Надо это всегда немного трудно, всегда лень это делать. Всегда мы немножко устали, всегда это хочется отложить. Но это есть свобода. Спокойно делать то, что надо. Да? Спокойно делать то, что надо. Следующее, что можно сделать в этот день <coughs> день единицы. Это поступить на курсы изучения языка. То есть начать изучать язык, если реально. Если берётся реальная цитата, то начать изучать другой язык, чужой язык, чужое сознание, чужое мышление. И есть разные виды языков, да? И филологи изучают языки, но один язык филологи не изучают. Филологи, скажите, какой язык вы не изучаете? Нет, санскрит тоже изучают филологи, просто на Может быть, не в, не, в, не в Хабаровске, но ологи изучается скрит, причём. У меня есть учебник по санскриту, если кому надо, не стой. Mm -hmm. <laughs> Какой язык мне изучать? Что? Язык, который имеет своя правда что ли? Mm -hmm. А? Mm -hmm. Есть есть язык, да, есть язык. Он называется язык души. Mm -hmm. <laughs> Конечно, да, этот язык есть. Этот язык реально есть, и мы мы пытаемся иногда ну поговорить на этом языке. У нас не всегда получается, да? Не всегда получается. В основном мы говорим на языке ума, уже который он ну, принимает возможные филологические формы, все возможные оттенки и раскраски, но язык души. Да, вы правильно но ну, подметили, в своей материальной форме он принимает вид санскрита. В ту сторону мы пошли, всё правильно. Э ведь санскритом он принимают, но теряются опять-таки в, в в научном санскрите он теряется. Он теряется, но изначально да, из, изначально он может приходить в форме санскрита. В форме санскрите, поэтому изучение ну санскрита, так сказать, особо близко. Особо близко, но сейчас также ну потеряло вот эту духовную ну, составляющую. Оно также ну потеряло эту суть. То есть Если мы изучим этот язык, то нам станет понятно, чего же мы-то хотим, собственно говоря. Чего, собственно говоря, требует наша душа? Она она нам пытается что-то рассказать, доказать нам, как мы должны действовать, дать нам правильные советы, но мы не всегда можем это понять. Мы не всегда можем понять, да? И язык души изучается в духовном развитии, когда человек занят духовной практикой, э-э А когда он общается с духовно развитыми людьми, то язык души раскрывается естественным образом. Раскрывается, то есть обучение духовного языка оно сводится к к вспоминанию языка. Это удивительная форма. Обычно мы языки учим, да, какие-то разные формы есть обучения, огромное количество форм. Но язык души нужно просто вспомнить. Потому что он уже присутствует. Поэтому его нужно просто вспомнить. Удивительный метод, да? Нужно просто вспомнить. И мы его вспоминаем. Можем реально вспомнить, как это звучит. Мы можем почувствовать, что есть в этом что-то знакомое, настоящее. То, с чем мы уже были связаны. И поэтому постижение 언 ну, языка души всегда очень лёгкое и радостное. Так как это процесс вспоминания. Мы это вспоминаем. Это не что-то новое, не что-то искусственное, не что-то придуманное, оно естественно. Естественное это то, Это тот язык, на котором нам хочется разговаривать, да? И услышав этот естественный язык души, мы можем дать ей то, что она просит, и так стать счастливыми. Вот этот голос совести, да? Голос совести, язык души, язык сверхдуши, он нам что-то пытается объяснить. Если мы прислушаемся к нему, то мы сможем действовать так, как надо, чтобы мы испытывали настоящую счастье, да? фактически от этого зависит э изначальное ощущение счастья. Есть интересный отчёт института Галлапа, который проводил исследование по механическому ощущению счастья обыкновенных людей, то есть как люди испытывают счастье. И этот отчёт, он показал даже на материальном уровне, что люди, которые следуют духовной практике, в два раза чаще испытывают счастье, чем человек, который, сказать, следует каким-то материалистическим методам возвышения, сказать, своего разума, своего интеллекта. Естественным образом, это материалистичные исследования, и оно, так сказать, не определяет чётко ни ну, границы, что ж такое ощущение счастья, да, и каково оно должно быть, но сам по себе вот этот первичный уровень высоких ощущений даже на этом материальном уровни восприятия уже серьёзно отличаются. Значит, уже есть две две грани действительности. Первая грань это личности, которые следуют внутреннему развитию, и личности, которые следуют внешнему развитию. И среди тех, кто следует внутреннему развитию, уровень ощущения счастья в 2 раза выше, да? Если коротко перевести отчёт этого института. То есть примерно они исследовали 14 стран мира. И охватили все уровню населения. Более того, они сделали такое ну, заключение абсолютно американское, но интересное. Они заключили, что а э, уровень ощущения счастья человека ну, в Новой Америке напрямую зависит от того, сколько раз в месяц человек посещает церковь. Такой интересный отчёт, то есть они составили эти связи. То есть, ну даже просто механическое оно посещение, но человеком место, где кто-то духовно развивается. уже вводит его на другой уровень восприятия реальности. Даже просто механическое ну посещение. Просто от количества посещений. Просто связь с количеством посещений. Интересные отчёты. Язык души очень простой, понятный, он раскрывается, когда мы общаемся с людьми, которые уже знают этот язык души, то есть когда присутствует реальное духовное развитие. реальное духовное развитие. А этот язык есть, это понимание есть. Например, наверняка вы попадали в очень интересные ситуации, когда я очень часто попадал в такие ситуации, а когда я оказывался в в округу людей, которые не, не не знают общий язык. Нет общего языка. Я часто езжу за границу, и бывает такое, оказываешься, где люди в твоей компании никто не знает общего языка. И общение прекрасно протекает. То есть все прекрасно понимают друг друга. Никакой проблемы нет. Был как такой. Опыт? У меня очень часто был такой опыт. Все прекрасно понимают друг друга, особенно если это люди, которые вместе заняты духовной практикой, то всё очень понятно. Всё очень понятно даже, хотя ни одно слово не ясно на уровне ума, то есть ничего, в общем, непонятно. Но на уровне общения происходит ясность, и все понимают друг друга. То есть видно, что этот эффект присутствует даже на на простом таком бытовом уровне. Это происходит потому, что речь, как мы уже знаем, формируется не в голосовых связках. Речь формируется не на уровне горла, а речь на формируется в сердце человека. Да? На речь формируется в сердце человека, мы знаем. И в виде тонкого воздуха, в виде праны накладывается на грубый воздух, ну, который уже выходит из лёгких. и с помощью голосовых связок издаёт уже физические звуки. Физические звуки. И мы всегда чувствуем эту составляющую, то есть физический звук, он просто переносит этот тонкий звук в сердце. И мы всегда чувствуем это. Мы легко можем отличить вот этот голос, да, доброго он или злой, можем легко это отличить, да? Просто человек что-то говорит, и мы сразу же чувствуем, есть там сердце или нет там сердца. злобом или или добро присутствует, да? То есть это это составляющая, она тонкая, но она присутствует. Она присутствует. И когда она исходит из горла, она попадает в что-то ухо, да? Тоже сначала она физически физически отделяется через определённые там мембраны, да? Попадает в мозг, и дальше опять отделяется эта тонкая прана и опять попадает в сердце человека. То есть уже другого. Да? И поэтому В общем-то, слушание происходит на уровне сердца, если по-хорошему говорить. То есть звук сначала исходит из сердца, потом проходит через звуковой уровень, через уровень а э, связок попадает в ухо, опять тонкий звук отделяется от грубого и попадает в сердце, да? И общение на уровне сердца происходит. И поэтому мы чувствуем, что человек может говорить: "Ты такой очень умный", сла, у нас это не очень трогает. Да? Потому что сердце может быть заковано в железо, и нас это не очень трогает. Очень умные слова может говорить человек. Но нас это не трогает. Но бывают очень простые слова, человек говорит. Но вдруг нас это что-то ёкает в нашем сердце. Именно в сердце что-то ёкает, не в ухе. Что-то ёкает, да? Не в ухе там что-то щёлкает, сердце что-то хлопает, щёкнуло. Вот оно моё. Я хочу это слышать. У всех было такое ощущение, да? Я говорю, у всех было вот оно щёкнуло что в сердце. Потому что на уровне сердца происходит это осознание. Мы уже общаемся на уровне души. Просто нам ещё нужен вот этот переходник некоторый, современный филологический переходник в виде какого-то языка. Он нужен. Ну ещё нужен. Но мы чувствуем, что это просто пока носитель. Это пока носитель. Но истинная речь на уровне сердца происходит, на уровне сердца. Да. Поэтому нужно научиться что делать? Говорить из сердца. Нужно научиться говорить из сердца. от сердца нужно говорить. Не от ума нужно говорить, от сердца нужно говорить, да? То, что мы по-настоящему переживаем. То есть нужно нужно нести свою любовь в звуки. Давать свою любовь из сердца в звуки. Не ум, не свою хитрость, не не свою образованность нести в звуки, а свою любовь нести в звуки. Понимаете? То есть тут как бы, так если грубо нарисовать, у нас есть мозг, да? У мозга есть сердце, да? И тут у нас находится любовь, любовь, доброта и так далее, да, то есть развишенные чувства здесь должны быть, скажем так, да, если сердце не заковано в железо, будем будем считать, что они есть. А тут что находится? Память, да? Память, факты, факты, логика, да? Ну и так далее, да. Всё что угодно. И тут у нас сам По роду. Да? То есть тут мы что-то говорим, мы говорим. Если лечить это отсюда, то да, это очень умная речь, она очень логичная, может быть, да, очень доказательная, всё что угодно, очень фактическая, но эффекта не будет, ноль будет это всё. Ноль будет эффект, потому что потом-то она должна в сердце поступить, да, у другого человека это, да, ну, поезд. Извиняю. Оно попадает через ухо, потом в сердце, и и, и и когда оно от отслаивается, то мы да, на уровне ума, мы это всё мы понимаем будущим потом, да, у нас идёт. Мы это просудите. Мы-то понимаем, что да, очень всё разумно, глубоко и интересно, но что-то в этом нету ничего. Знаете, как вот торт бывает, купишь в магазине, Покупали торты. Вот чувствуешь, на ну что-то там не масло, а маргарин, вот чувствуешь. Понимаете? Вот. Особенно сейчас, да? Вот ну явно вот вроде большой, красивый, да? Но вот чего-то там нету. Вот явно не масло, явно маргарин, понимаете? И так же тут, если знания просто исходят из мозга, то оно чувствуется совсем за маргарин, то есть немножко не то. Знаете, ну если оно из сердца пошло, да, отсюда пошло, то тогда оно отслаивается. И мы понимаем, да, может быть, не очень логично, может и не очень научно, может на уровне ума не очень правильно что-то звучит, но что-то в этом есть. Знаете, может быть ребь может взял этот, ну, ну, ребёнок рано утром встал и пожарил гренки, ну видите? И может это не торт, но он при принёс маме эти гренки с любовью утром, и в них есть вот эта любовь детская, да? То есть он сделал это. Знаете, Дети мами на день рождения всякую ну ерунду делают вообще. Я помню, под, под стол залазил и что-то вышивал упорно на подкете, то есть из спортивного платок конкретно, Я, не знаю, не помню, сколько лет было. Я месяц так упорно его тыкал всякими нитками, ну, жуть страшная получилась. Мама до сих пор кранницу тоже. Это произведение искусства. Почему? Потому что от сердца шло, да? У этие говорится, это функция не работает сначала. П по по по этому ну детей все любят. Это до 5 лет у них эта функция не не не работает, а не от сердца действует. И поэтому все их любят, да. На детей никто не обижается. Никто не обижается все любят детей, потому что вот эта функция ещё не включилась. Потом мы её сами включаем, дети тогда они становятся не не, не дай бог какими умными. Да, то есть вот это связь, когда вот быть нужно в этом разбираться. Поэтому и говорить нужно тоже стараться от сердца. И тогда мы будем услышаны. Тогда нас услышат. Поэтому нельзя рассчитывать только на факты, на логику, на память. Об этом ещё будем говорить, ещё будет материал на эту тему. Нельзя только на это рассчитывать, чтобы доказать свою правоту. Нет, только очищение сердца. Очищение сердца может позволить создать не ту реальную платформу духовного общения, реальный подход к духовному общению. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Там вот, э, корпуспа немного говорил, mm -hmm. что самые великие обманщики это политики. Ну да. Ну mm -hmm. mm -hmm. что это вот так просто говорить. Об этом мы ещё поговорим, mm -hmm. да, но. Mm -hmm. Поэтому вот этот голос из сердца, он всегда успокаивает. Это первое, ну, что мы чувствуем, когда мы слышим голос сердца, мы всегда успокаиваемся. Он успокаивает нас, потому что голос со сердца нам тут же напоминает, что не надо бояться смерти, да? Это первое, что он говорит, что смерти бояться не надо, так как мы вечные живые существа, и мы должны быть счастливыми. Нам осталось просто услышать друг друга. Просто услышать друг друга. Знаете, нам нужно не третий глаз открыть, вот сегодня говорили. А нужно сердце своё открыть. Глаза у нас их сколько не открывай, ни кекачков не хватит. Видите, нам нужно сердце своё открыть. Почему глаз? Почему sí. все привязались к этому глазу? Что там такого? Почему не ухо? Почему не третью руку? Сердце нужно открыть. Сердце нужно открыть. Но сердце трудно открыть, понимаете? Но чтобы открыть сердце, нужно что делать? Мы вернёмся к предыдущему. Нужно реально каждый день действовать, и чтобы действовать реально каждый день, нужно обрести силу от самостоятельно принятых разумных ограничений. Да? А вот это уже работает. Вот это уже трудно будет. Да? Это трудно. Поэтому третий глаз легко в лежи медитируешь, ничего <с. не делаешь. А вот сердце, вот сердце вот где сложность. Поэтому мы будем говорить об открытии сердца. Это действительно интересно. Все это интересно. Что ещё можно делать в этот день? Этот день также хорошо подходит для развития новой дружбы, для появления и развития новой mm -hmm. дружбы. То есть мы помним, да, из конфликтологии, что у хорошего человека круг общения должен увеличиваться, а не сужаться. Должен увеличиваться, а не сужаться, и самое главное, он должен не просто увеличиваться, он должен ещё и углубляться. Да? Мы должны помнить. А то мы иногда об этом забываем, что он должен ещё и углубляться. То есть Ширина всегда должна ещё и в глубине природить. В глубине. Почему? То есть чем шире у человека взгляды, тем глубже могут быть его отношения, да? То есть мы сейчас что делаем? Мы сейчас стараемся расширить наши взгляды, да? И это должно приводить к углублению наших отношений. Да? Естественно, наоборот. Если мы расширяем свои взгляды, то наши отношения должны углубляться. И самый широкий взгляд, он должен он должен всё творение буквально охватывать. Должен буквально всё охватывать, включая и все материальный мир, духовный мир. То есть он должен всё это охватывать, реально представлять. Такой человек должен ясно понимать, кто он, что такое истина, да? Помните, мы говорили, да? То есть любой широкий взгляд, любой широкий взгляд должен тебя включать три аспекта, да? Это кто такой я? такое абсолютная истина, да, и процесс связи. Процесс или йога, да? Йога это как связать себя и абсолютную истину, да? Вот это значит широкий взгляд, да? Мы это обсуждали уже, да? И абсолютная истина и процесс да. связи, йога. Если это представление есть, значит, взгляд действительно широкий. Если этого ну, понимания нет, значит, зачёт мышление очень узкое. И поэтому А отношения всегда будут очень поверхностными, потому что нет глубокого взгляда на жизнь. И тут, естественно, образом нам нужно понять, да, что есть разные уровни отношений, мы говорили об этом, да? Поэтому если мы можем при принять от кого-то более широкое мышление, мы можем слушать этого человека. Если мы можем дать кому-то это широкое мышление, мы должны говорить, да? А если мы можем обменяться с кем-то, то тогда мы должны дружить, да? А в реальности обменяться. Так возникают три уровня отношений. Да? Это понятно. То есть первый вид отношений это когда мы что-то можем взять, тогда мы должны слушать, да? Слушать. Второе, то есть если кто-то меньше нас, вид, ну, где-нибудь меньше, тогда мы должны говорить. Да? А если у нас одинаковое видение, тогда мы должны дружить, да? Говорить это. Дать. Говорить это давать всегда, конечно. Говорить это всегда давать, естественно. Если кто-то говорит, значит, другие должны это слушать. Да. Ну. Да. да. И, и и в этом случае они будут брать. Если мы говорим, если мы говорим на уровень другого выше, то он просто уйдёт. И не будет слушать. Естественно, бред. Ну, да или просто выключиться, просто. Потому что ну какой смысл, да? Нет смысла. Поэтому обычно говорить надо, ну как бы когда есть что дать тебе, когда кто-то хочет это услышать. Тогда нужно действительно говорить. Если этого нету, если этой ситуации нет, то лучше слушайте всегда. Ну, лучше слушай. Это если если личность равная, тогда нужно тружить, обмениваться. Очень просто. Поэтому мы говорим молчание золота, да, потому что в ласкам случае не ошибёшься. Но на уровне слушания они ошибёшься, потому что на уровне разговора можно влипнуть в неприятную ситуацию. Помните, да, эту пословицу, что дурак умён, пока не откроет рот. Поэтому нужно быть очень аккуратным, больше слушать. И на определённом этапе у нас начнут спрашивать. Если человек много слушает, потом и его начинают спрашивать. И тогда он уже может что-то ответить. А если вдруг окажется, что уровни одинаковые, тогда они могут дружить. Очень просто, вот. Да? Очень просто. Поэтому нужно сначала помолчать, а потом уже начать говорить. Тогда будет хорошо. У нас мы сразу иногда футаемся, всё всё объяснить, рассказать, и все начинают смеяться над нашими идеями. Поэтому лучше сначала послушать, послушать, о чём вообще говорится. В чём вообще принцип. Поэтому молчание золото, да ещё мы говорили молчание золота. Что ещё можно в этот день делать? Буквально объясняется, что можно побеседовать с новым начальником. И руководить нами может, мы знаем, начальник внешний, начальник внутренний, да? Опять-таки, давайте глубже разберём эту тему. И начальник внешний требует подчинения, да? Начальство внешнее всегда требует подчинения, это естественно. И поэтому нам следует всегда работать по призванию. Да, потому что если мы работаем по призванию, тогда подчинение вызовет или радость, или как минимум не вызовет раздражения. Ну, если человек по призванию занят, то руководство его не будет раздражать. очень сильно, очень легко проверить, поэтому по призванию мы работаем или нет. Если мы руководителя, он ну, считает первым негодяем, значит мы не по призванию работаем. Ну. Просто не по призванию. Потому что если это наше призвание, то это терпимо достаточно. Ну и пусть я же своим делом займусь. Ну. Это же его горько хотя-то. То есть это всё достаточно терпимо. Это есть, но оно терпимо. Ну, оно терпимо. Но если мы пришли на свою работу по какой-то другой причине, то это будет вызывать естественное сопротивление. Нам захочется сопротивляться чужой воле. Будем сопротивляться, естественно, противостоять. И это сделает нас очень твёрдыми. Человек от этого становится очень твёрдым, жёстким. Если человек не по призванию действует, он очень жёстким становится. Чувствуете, нам продавец даже стоит, и его даже не заставляют улыбаться. Продавца даже заставляют улыбаться. Но вы чувствуете в его голосе жёсткость сердца. Что-то хотите купить? <смех> <смех> жёсткость. Она сразу чувствуется, да, вот эта жёсткость. Потому что не не по призванию он работает. И люди это чувствуют, да? Очень часто можно услышать: "Идите на другую работу", да? Очень, очень часто все говорят: "В чём вы тут работаете? Видно, что и вы страдаете, и нам, и нас ещё заставляют страдать", да? Потому что человек жёстким становится. Жёсткость сразу видно. Если человек на работе становится жёстким, не по призванию он работает. Потому что любовь даже к своему делу должна размягчать сердце. дело с сердцем мягким, да? А так это не ненависть какая-то, а там человек не не хочет этим заниматься, а просто вынужден, он становится очень твёрдым. От этого все получают проблемы, все об него стукаются в этого человека. Только он задельно за него уже синяк. <с> уже слишком жёсткий, знаешь, нельзя видеть учителя становится жёсткий. Да? да, вот такая жёсткость это признак. Жёсткость <с> это, это признак. Да. Это признак. Но это главный признак. Жёсткость ещё может проявляться а на руководящей должности, если а подчинённые требуют стопроцентной результативности. Результативность руководителя бывает исполним 25%, это ожидаемо максимальная результативность руководителя. Если мы требуем 100% ожидаемой результативности руководителя, То он вынужден вставать в оборонительную позицию, и становится жёстким. Вот это вторая верка, причём, которая, то есть. Да, это все помнят. Mm -hmm. да. Поэтому ваш руководитель должен правильно действовать, примерно в каждый пятый случай. В каждое пятое решение его должно быть правильным. Это это это приемлемо для любого руководителя. Волне приемлемо. Волне приемлемо. Если это принять как как норму, то вполне можно терпеть такого руководителя. Но если мы ожидаем стопроцентной результативности, тогда он станет просто жёстким и в результате кармы к нам придёт его жёсткость. Потому что закон такой: если мы от него требуем стопроцентной результативности, тогда мы сами должны быть стопроцентно результативны. Ну попробуйте, ну хотя бы не ошибиться в сегодняшней записи. Просто без ошибок записать то, что я сейчас рассказываю. Сейчас если мы проверим русский язык, В настолочке будут много ошибок. Сейчас учителя возьмут, проверят ваши тетрадки. Явная ошибочность. Явная ошибочность. Да? Ошибочность. Люди ошибаются. Так смешно, что потом весь мир смеётся. Я недавно услышал эту юмор. про эту песню, помните, может быть, и мой сурок со мной там mm -hmm. по свету часто я гулял. Так оказалось, что это слово просто ну, неправильно там перевели, и на самом деле речь шла о саквояже, что он ну, не с аквояжем на самом деле бездегулял. С сумкой просто везде гулял. Просто там как-то перевели не так, и все всю жизнь поют эту песню. И думаю об этом сурке, бедный сурок. Это ведь причём тут сурок вообще? <laughs> Речь-то ж во о сумке, что он просто со своим любимым сокляжем по этому миру гулял туда-сюда. Вот. <laughs> а мы про этого бедного сурка, господи. Я действительно А, а сейчас скажу, что действительно, какой сурок вообще, какая глупость вообще. Зачем с сурком вообще по всему миру гонять? Просто сокляжем гулял спокойно. И вот эта песня у его старого сокляжа, с которым он гулял. Ну это с ошибочностью очень велика. Ошибочность 70 75% человек примерно ошибается. А? Ну да, да. 75% хочет человек ошибаются. То есть это нормальная средняя статистическая ошибочность. Нормальная ошибочность, конечно. Но у нас требуется всегда 100%, то есть мы хотим, чтобы человек был роботом. Это не невозможно. Вот это вон тоже может быть стать твёрдым, да? Человек, как это сказать, другая причина. И вот такая твёрдость, желание нусому сопротивляться. Как вы думаете, что вызывает у человека на работе, когда человек очень твёрдым становится и сопротивляется? Травматизм. Конфликт, естественно, ещё и травматизм, реальный травматизм. То есть по стелино очень трудно разбить, да? Он, он мягкий, его как не роняешь, мягкий, но ну, помнётся чуть-чуть. Но если вы стекло уроните, то оно расколится на куски. И вот когда человек становится очень жёстким, очень твёрдым, то его сердце очень легко разбить. Его легко ранить, то есть он легко разбивается. Его жизнь разбита, он разбивается. Но если человек мягкий, он на своём месте, то его невозможно разбить. Какие-то трудности, неприятности, ничего страшного, он говорит: "Нормально, можно терпеть. Я на своём месте, всё нормально". То есть его невозможно разбить. Он не обижается, он на своём месте, он терпит всё. Это очень важный момент. Да. Специалистами посчитано, что 60% травм происходит по собственной вине пострадавшего. 60% всех травм происходит по собственной вине. Поэтому не только жениться надо по любви, да? Но и работать надо по призванию, что делает сознание человека очень мягким. Ну тогда его очень трудно сломать или разбить, он может развиваться, потому что мир сложный. Тут нужно много всего сделать. И очень трудно это всё делать. Сознание должно быть мягким. А начальник внутренний это наша совесть, да? И этот начальник требует, чтобы мы не отступали от своих принципов, от своих норм морали, чтобы мы стояли на своей морали, да, то, о чём мы говорили на предыдущем занятии. И поэтому неплохо несогласовывать со своей совестью наши действия. А? Согласовывать неплохо, но для этого необходимо знать, что такое мораль. Потому что совесть иногда можно перепутать с умом. Совесть можно перепутать с умом. Но согласовывать-то ну, неплохо. Если вы чувствуете, что так лучше не делать, может иногда и лучше не делать. Может, лучше подумать. Если не срочная оно ситуация, то всегда можно отложить и подумать, и посоветоваться почему-нибудь. Потому что совесть ведь достаточно реальна. Если мы очищаем своё сознание, то совесть достаточно громко заявляет нам, что нужно следовать принципам морали. Достаточно громко заявляет это, да? Если человек очищается, его совесть достаточно громко говорит. И если вы явно чувствуете, что мы идём не в ту сторону, что-то не то, то следует посоветоваться, проконсультироваться с теми, кто разбирается во внутренней морали. А правильно ли я поступаю? Да? Потому что это также тот предохранитель, который даёт возможность остановиться. Что-то не то мы чувствуем, что-то. Не туда идём, да? Поэтому стоит иногда посоветоваться. Потому что если человек и совестью перестаёт консультироваться, то такой человек становится очень опасным. И его называют тридевистом, да? Потому что обычно после преступления должна совесть быть у человека. Постоянно должен чувствовать, что он неправильно поступает. Это факт. Ну? Да? Если вы совершали какое-то плохое действие, то ваша совесть должна вам сказать, что это неправильно. Я помню, в детстве давным-давно я очень разозлился на своих ну, родителей, хлопнул дверью, и кошка попала у неё нога попала между дверях, между косяком. Я до сих пор это помню. Вот мне совесть до сих пор говорит, что из-за своего эго ты повредил чужое существо. Я до сих пор помню. Я когда кошку вижу, мне до сих пор там что-то ёкает. Я уверен, что у вас тоже есть такие ну, моменты, которые вы помните. То есть. И теперь я всегда очень аккуратно двери закрываю. Потому что совесть-то на говорит: "Так больше делать нельзя", да? У меня если человек переступает через это и действует ещё раз, и ещё раз и перестаёт слушать свою совесть, естественно. Да, он становится рецидивистом. Такого человека в особую тюрьму сажают. В особую тюрьму, понимаете? То есть если человек один раз ошибся, ему дают условно. Если он второй раз, его в тюрьму сажают. Но если он выходит и третий раз, уже на рецидив всё. На его деле пишут рецидивист. Да? И всё. Уже совсем другое отношение. Совести нет, да? Поэтому, если мы реально знаем мораль, мы чувствуем, что так лучше больше не поступать, лучше так больше не поступать. То есть реальный внутренний голос, он, он есть реальный. Поэтому с ним можно советоваться в этом случае. Есть интересная история такая, очень глубокая. Можно рассказать на эту тему. История о птичке и птицелой. Такая очень старая история. Однажды жила была Маленькая птичка, её поймали в сети. Птицелов поймал эту птичку и посадил её в клетку. Птичка как-то пыталась выбраться из заточения, но поняла, что клетка слишком прочная. Выбраться не удастся, и она поняла, что нужно как-то головой действовать, что уже уже клювом эти прутья не раздвинешь. И тогда она заговорила с птицеловом. Раньше охотники могли ну, понимать язык животных. Это были охотники. Вот, они шли в лес, спрашивали у зайца: "Ну, где твои леса? Ты должен знать". Заяц рассказывал, они советовали с птицами, то есть, было такое искусство, они понимали речь животных. Ну сейчас что-то, ну, пытаются как-то понять, потому что можно реально понять, если у вас есть, ну, собака или кошка, то вы реально понимаете, что она говорит, да? То есть реально понятно. Просто чуть-чуть там осталось досказать. И так же охотники могли реально ну, понимать то, что говорят. Другие животные и птица на обратилась к этому птицелову, сказала: "Птицелов, послушай, я тебе хочу что-то сказать". Он сказал: "Я маленькая птички, какой прок вообще от меня? А что ты меня съешь, что ли? Даже на ужин тебе не хватит. Если ты меня решишь продать, то же кто за меня много денег даст, я простая". Он: "Птичка, никто меня и не купит. Но я тебе могу дать очень три хороших совета". Если ты меня отпустишь, я тебе дам три очень хороших совета. Поэтому вот тут будет польза явная. И птицелов призадумался и решил, в принципе, действительно, то есть три хороших совета это много, а птичка действительно маленькая. Не съешь её, не продашь. И тогда он её открыл, выпустил, и птичка сказала: э, совет первый. Она ему стала так очень глубокие такие давать советы. Он сказала: "А ты должен понять, что Бог всё могущ. И он может караван верблюдов пропустить через огольное ушко, и он причина всех причин, высший повелитель и друг всех живых существ. Если ты это поймёшь, ты всегда будешь счастлив. Цып в призадумался, и потом он сказал: "Вот вот ещё второй тебе совет. Никогда не сожалей о потерях. Всё находится в руках Бога". И потом он сказал: "А перед тем, как я скажу тебе третий совет, я отлечу на некоторое расстояние. Я наотлетела чуть-чуть в сторону. И тогда она сказала: "Посмотрите на этого глупца Птицелова". То есть у него в руках была птица с рубином внутри, с большим рубином. А он меня выпустил. Да за такую оплошность над ним будут смеяться всю жизнь. И этот Птицелов он опять же он схватился за голову там, начал бить себя по, по лицу, думаю, Как же так? Такая была удача в руках. Мы тогда птица опять заговорила, ну сказала: "Теперь я вижу, что ты уж точно глупец". <свят> Подума сам, я маленькая птичка, зачем мне клевать какие-то рубины? <свят> я только что дала тебе два хороших совета, но ты не смог ими воспользоваться. Я же тебе уже дала эти прекрасные советы. Ты можешь отчастливым без всяких рубинов, я тебе уже всё дала. И поэтому нет смысла ни в каком третьем совете, я улетаю всё. И птичка улетела. Какая <свят> <свят> интересная история с панчетантой. Помните, да, эту книжку, с панчетантой. Птичка улетела. Тому нужно быть очень аккуратным. Следующее, что можно делать в этот день, можно участвовать в музыкальной и артистической деятельности. Сегодня пела она, сыда. Товарищ реализовал цель дня. <свес> а у него неизвестно, да, когда единица не считал, да? Ну будем считать, что сегодня была для него единица. Музыкальная, художественная деятельность. То есть вообще музыка и танцы это культура души, это есть один из одна из форм языка души. То есть по идее филология должна изучать музыку и танцы, потому что это форма языка души. Вот индийские танцы это тоже язык души. Видели? Индийские танцы. Это форма языка души, можно всё понять. Это прямо разговор идёт. Да? Те, те, кто изучали язык, прямо разговор идёт. Прямо реальный разговор. Реальные предложения, реальная речь, прямая речь идёт, реальная. То есть танцор рассказывает реально, что происходит, да? Реально рассказывает своими движениями. Это <связывается> это не в любых. Не в любых. Есть танцы без смысла. Даже современные индийские танцы в них не всегда есть смысл. Вот то, что в кино показывают там мало смысла. Там элементы используются, но смысл мал. И он становится языком ума. То есть когда рассказывается о любви тела к телу, это язык ума называется. А когда рассказывается история на духовном уровне, вот это уже язык души. Поэтому когда танц рассказывает о всякой ерунде, то это уже не язык души, это уже язык ума, но который передаётся на том же языке, так же как на санскрите можно говорить всякую гадость. Хотя ну санскрит изначально был призван, чтобы передавать язык души, но сейчас на нём можно там какие-то ужасные вещи передавать. И поэтому если послушать ну переводы на современных индийских песен, можно с ума сойти вообще, о чём они там поют? хотя всё очень красиво звучит, и вы даже видели их по телевизору, сейчас очень много таких направление этник, да, такие направления этнические, когда очень красиво всё звучит, да? Всё вроде бы очень такое эзотерическое. На самом деле поют они гадос 100%. Если вы просто переведёте это с хинди, вы упадёте на пол, вообще, о чём они там поют. Это мне очень нравится его песня одна. Я думаю, такая песня хорошая. И когда мне её перевели, я чуть на пол не упал. То есть там буквально, ну вся вся вся песня поётся. Это мужчина спрашивает у женщины: "А что ты мне тебя подчёл?" Что ли это бузка? И вот он с этой песней об этом поёт. То есть тоже с какой-то А хотя песня как бы очень красиво звучит, ага. А это ближе к языку ума. То есть это передаётся вожделением. Передаётся вожделением, то есть тяга от тела к телу. Если передаётся тяга от тела к телу, то это язык ума. Ну ладно, может быть, говорить, что это, насколько эротично. Ну то же самое. А чечётка? А? <с... <с...> <с...> <с...> ну как вы думаете, какой язык души передаёт чечётка? То есть что хочет сказать чечётка? Человек, ну танцующий чечётку, что он хочет сказать? То есть просто подумайте, что он хочет сказать реально. Что хочет сказать человек танцующий это? Хочет деньги заработать. Деньги заработать. Хочу... Что хочет сказать человек даже танцующий классический балет, как вы думаешь? Что он хочет сказать этим? То есть есть ре... Э... Ре... реальное мусодержание ну, этого танца, да? Реальное мусодержание. Ну, И какого оно? Хоровод. Допустим. Хоровод, да, что это такое? Что они хотят сказать этим хороводом? Ну, в это время же хоровод... то хотят они сказать, типа. Реально. Каждое движение должно о чём-то говорить. Это что за движение? Привет. Привет. Он, привет. А что, каравос? Что он говорит о чём? Объединение. Объединение кого? Друзей. Друзей. Какого пола? А бывает одного. Одного пола. Видите, как? И его сразу пошло: какого, кто, чего? Непонятно. Поэтому что вкладывается? Помните, мы говорили, мотивация. Мотивация, помните это слово? Всегда мотивация. Поэтому вы ну, запомните, что нужно всегда на на мотив смотреть, какой мотив, что хочет передать этим автор. Что хочет передать этим автор? Мотив какой? Какой мотив? Понимаете? Да, вот какой мотив, конкретный мотив, видите? Много есть но мотивов, но они могут быть на уровне ума. Это, это мотив темативо на уровне ума. Душа это абсолютно конкретные вещи. Душает, значит, мы живём вечно. Мы должны быть связаны с Богом, да? И есть определённый процесс. Вот это ну мотивы души. Вот мы уже говорили, да? Мотивы души. Я душа, я живу вечно, я частичка абсолютной истины, да? И есть абсолютная истина, я должен с ней связаться через процесс её. Вот это мотивы души. Если об этом не говорить, если этого ну, мотива нет, значит, это уже уровень мал уже, чуть ниже. Уровню маято что-то такое. Мне нравится это, я об этом пою. Понимаете, это уровень ума. Мне просто нравится это, я об этом пою. Это функция ума, мне это нравится. Ты мне нравишься, я тебе песню сейчас спою. Понимаете? Ага. Что По бы это по-другому как? Чем через процесс? Но это так, чтобы связь, это есть процесс. Связание это есть йога, говорит. Йога это переводится как связь. Йога переводится как связь, а? Йога более широкое понятие. Маса Йога переводится как связь, конкретно. Йога переводится как связь. Есть разные методы йоги, но йога это связь. То есть, понимаете? То есть можно позвонить, можно написать письмо, можно телеграмму, по сути, это разные методы йоги, разные методы связи. И так же, естественно, нужно связаться. Поэтому процесс это всегда связь. Самое главное не ошибиться, с кем связываешься. Вот в чём проблема. Потому что обычно, ну, проблема Обычно все очень хорошо говорят про я, и очень хорошо говорят про йогу. Но с кем связываться, никто объяснить не может про йогу. Вот тут возникает проблема. И когда человек не знает, кому он пишет, это называется специальным термином. Кто знает термин? Моявода. Материю в дедушке, да, моявода. Моявода. Это когда я пишу тебе великому ничто. преиставляющему ослепительный свет и чистую любовь, Вы, выглядеющему непонятно как, и кушающему непонятно что, и делающему непонятно что, и любящему непонятно кого. Понимаете? То есть когда непонятно кому, это называется специальным термином моя лага. То есть пишут непонятно кому. Вот тут иногда страдают. Мотивы тут иногда страдают. То есть, как мы уже говорили, у всех у из изначально у каждого есть душа, мы знаем, да? Мы души. И у души всегда есть прекрасные звуки, прекрасные танцевальные данные, прекрасные. Поэтому каждый может себя прекрасно чувствовать в искусстве, на самом деле. И каждый это чувствует. Если человек ну раскрепостится, есть разные формы ну раскрепощения. Например, если человек немножечко выплет то, что он делает первым делом. Поёт и пляшет. Или даже если человек наестся, даже если человек просто накушается, то ему тоже хочется пить. То есть любой вид нарускрепощения ну, приводит к тому, как только человек чуть-чуть на ну, забывает, что он тело, как только хотя бы чуть-чуть вот это телесное, ну, концепция уходит, даже когда через осквернение на некоторое время уходит эта телесная ну концепция на несколько минут То человек пускается в пляс. Начинает петь, плясать, да? Это иллюзия да, полу. Ну да, это просто это просто не в ту сторону как бы идёт очищение. Но если человек реально очищается вверх, если человек реально очищается правильно, то эти функции души проявляются. И человеку хочется петь, хочется плясать. Поэтому во всех религиях что делают? Поют. Во всех религиях реально поют и пляшут. Потому что это функция души. Это естественно хочется делать. Это не потому, что их заставляют, а потому что это хочется делать. Реально хочется делать, да. Это есть ну качество души, это естественное ну качество души, оно хочет петь и плясать, естественно. Поэтому не зная, как правильно очистить себя, человек может употреблять какие-то вещества дурманяющие и тоже пускается в пляс. Но это другой немножко танец. Духовный мир сам по себе описывается как место, где каждый шаг танец, да, каждое слово как песня. Где реально происходит этот обмен, обмен вот этими ощущениями, обмен танцем, обмен песней, реально в жизни. И в Багават-гите объясняется абсолютно истинно, нам нам говорит, что я талант в человеке. Что я талант в человеке, это можно увидеть. Я талант в человеке. Да? Само по себе музыка или вообще искусство предназначено для передачи эмоций, да? Само по себе искусство предназначено для передачи эмоций человека. И поэтому следует возвышать своё сознание, чтобы эмоции передавались возвышенные. Вот то, о чём мы сейчас говорили, да, чуть-чуть раньше. То есть уже вопрос, какие эмоции вообще передаются возвышенные или низменные? Духовные эмоции или эмоции на уровне ума передаются? Если передаются эмоции негативные, то это насилие над сознанием человека. Это насилие над сознанием человека. И вы часто это ощущали, да, что невозможно слушать что-то. То есть на насилие явное. Невозможно, да, какая-то да, невозможно слушать. Да. Насилие реальное, потому что передаётся не та эмоция. Поэтому это приводит к негативным последствиям. Сознание человека деградирует. Поэтому чтобы музыка души по-настоящему зазвучала, необходимо на натянуть струну нашего сознания, струну нашего инструмента. И для этого необходимо вот это вот сочетание морали, да, верности принципам и умения ценить и уважать других людей. И да, вот когда мы это в себе насыщаем, то музыка души очень ясно слышна. Ну когда мы сочетаем нашу мораль и уважение других, когда это насыщается, то музыка души становится очень громкой. И всем приятно общаться с таким человеком. Да. Что ещё можно делать в этот день? Покупать оборудование, машины, механизмы. Всё, что связано с научным прогрессом. Научный прогресс может дать нам прекрасные условия для исполнения наших желаний. Да? Но чтобы не совершить ошибку, Необходимо определить качество рекламируемого продукта, да? Сейчас очень много всего выпускается, очень много всего интересного, но необходимо определить качество. Качество. И как мы уже говорили, да, что если рекламируется процесс, то данный продукт может являться опасным. Может являться опасным. Потому что мы не знаем, к чему приводит результат. Поэтому нужно смотреть, что рекламируется. Если рекламируется результат, Когда мы можем судить об этом продукте. Если рекламируется процесс, тогда большая проблема. Тогда большая проблема. То есть можно легко ошибиться. Поэтому тут нужно быть разумным. Есть ещё один интересный момент здесь. Реклама всегда говорит о счастье в будущем времени. Что счастье должно быть потом в будущем времени. Но тут система такая, что даже если мы получаем желаемое, то это не делает нас счастливыми, так как есть один маленький простой закон, то как наши желания не становятся от этого меньше. То, что наши желания удовлетворяются, они от этого меньше не становятся. Более того, чем больше мы их удовлетворяем, тем больше они становятся. То есть удовлетворение желаний делает их более обширными. И поэтому процесс счастья не наступает. Потому что как мы сейчас подразумеваем, счастье это удовлетворение желания, да? Это один из переводов до да, счастья. Удовлетворение желания. Но в результате удовлетворения материального желания, материальные желания становятся ещё больше, ровно настолько, насколько мы его удовлетворили, а то и больше в несколько раз. И поэтому процесс удовлетворения не происходит. И в ведах это сравнивается с расчёсыванием. То есть когда что-то чешется, то кажется, что если оно почешешь, то пройдёт, да? И человек счастья испытывает. Ага. Да. Да? Но потом что происходит? Ещё больше чешется. Поэтому мама всегда говорит: "Не чеши, да? И не расчесывай, потому что ещё больше потом будет чесаться". И вот такая же система с нашими желаниями. Если мы какое-то желание удовлетворили, то чешется ещё больше, к сожалению. Ещё больше хочется. Ещё больше хочется. Потому что нам кажется, что счастье зависит от количества вещей, на которыми мы обладаем. Но так легко. Мы видим, что ведические писания все ведические писания утверждают, что источник счастья лежит невне, внутри человека. Невне находится источник счастья, а внутри находится источник счастья. Поэтому человек не должен проводить всё своё время в собирании коллекции бесполезных вещей. ну пытаюсь найти источник счастья вовне. А он должен посветиться в жизненном поиске себя, да? Из из изучению своего я. Атма, да, душа. Если он ищет счастье внутри, то его можно найти. Если мы ищем счастье вовне, точно будет очень трудно найти. Сможете посчитать, что можно? Можно попробовать. Главное не ошибиться. Главное не ошибиться. главное не чтобы идеал? Идеал? Что такое идеал? Идеал сочетать это у каждого свой идеал. Почему для всех это идеал? Это не для всех идеал. Для кого-то это идеал. Если человек хочет А? Опрос. Опрос уже проведён? Или вы всех считаете, что этот завод это все? Опрос уже проведён, есть разные типа людей. Первый тип людей называются брамачари. Брамачари это те, кто стремятся к отречению. И они стараются снизить свои материальные желания до минимума. И их идеал это снизить свои материальные желания до минимума. И поэтому они стараются жить максимально аскетично, посвятив всего себя духовной реализации, да? Есть второй тип людей это грийхаски. Грийхаски это люди, но ну, которые чувствуют, что они не могут отказаться от всех своих желаний. И поэтому они реализуют свои желания для духовного развития. Они рожают детей, чтобы те стали счастливыми и разумными. Они зарабатывают деньги, чтобы на эти деньги могли жить святые люди, отдают свои деньги людям, да? И так они развиваются. Есть третий тип людей. Они называются ванапраски. Это люди, которые поняли, что Они уже реализовали свои желания, и можно постепенно отходить от реализации своих нематериальных желаний и идти в сторону аскетизма. И поэтому такие люди перестают удовлетворять свои желания, и они начинают вместе заниматься духовной практикой муж и жена. Они занимаются вместе духовной практикой и уходят с мира материального наслаждения, с мира реализации нематериальных желаний. И есть третий уровень это санньяса. Это сознание, личность, которая полностью посвящает всего себя Богу, полностью отдаёт всё. Всю свою жизнь, всё, всё, время, желания, тело, ум, разум, душу всё отдаёт, полностью посвящает всё себе. Вот такие есть, ну, четыре типа сознания. К сожалению, на западе можно встретить только один тип людей. Да? Какой-то какой-то грехаски. Поэтому можете проводить опросы, я вам сразу скажу, что со стороны Запада это 99,9% людей грехаски. Но поверьте мне, если приехать в Индию, там можно встретить разные типы людей. Разные типы людей, видите? И что самое интересное, что развитие должно проходить эти четыре стадии. Да? То есть вот от начала, да? Грехаски, вот вот образца. Ну сейчас я раскрою. они есть, да? И сначала человек должен быть браночери обязательно с 5 до 25 лет, он должен жить как браночерик, да? Потом, если его не устраивает, он может и туда перейти, или может вот сюда перейти. Вот вот тут его выберут. То есть он реально оценивает себя, если он может остаться на этом уровне, то он переходит на уровень мусанеси, ну, всего себя напосвящая духовному развитию. Если он чувствует, что что-то там загорелось, зашевелилось, когда он переходит на вулкавист. Желания они реальные, шевелётся. Угрихас переходит с 25 до 50 лет он живёт здесь, рожает кучу детей, потом переходит во направску с 30 до 85 туда, потом переходит. Вот так, если грубо. Поэтому так как у нас, к сожалению, это протало в результате культурной дегдиградации, поэтому мы все радостно остановились на уровне грехаски, стили грехометра. Грихаска, от грехометка отличаются очень серьёзно. Это одна из форм существования в семейной жизни, да? Грихаска это форма по развитию. Грихаска. Это когда он и она живут ради единой цели. Оно абсолютно вместе, ради совместного развития. тосик вектор в одну сторону направлен. А грихометта он и она живут ради друг друга. То есть уподобляют выращиванию друг друга просто. И тогда они само уничтожаются. Потому что он и она обязательно стареют, бледнеют и много других неприятностей происходит. Вот так вот если коротко разрисовать. В этом у нас всё уже проведено и протестировано. Пожалуйста, схемки можете все зарисовать. Да? Угу. Короче, экстерьер предельно по делал, а не коморы. Это она просто, да? Разные все были. Надо каждого брать в отдельность. Все разные где-то переходят в какой-то ступени. Все были разные. Так. Угу. То есть что происходит? Мы тратим огромное количество денег. Мы тратим миллионы долларов на всевозможные изучение внешних явлений, да? Мы ищем где-то вовне источник счастья. Там запускаются ракеты очень дорогие, и фотографируются поверхность Марса. Ещё что-то, и будто там должна быть бутылочка с счастьем какая-то. Что там ну фотографируется, что там ищется? Что там искать? А? Разводится, кажется. Да, то есть там ищется какой-то источник счастья. То есть человек, он это концов ищет счастье, да? И он пытается, может, на Марсе есть счастье. Может, там где-то бутылочка с надписью счастье, выпьёшь и счастливый. Человек ищет, тратит огромное количество денег, но на собственную душу человек даже копейки иногда не хочет потратить. На собственную душу даже копейки иногда не хочет потратить. Посмотрите просто, на что тратятся деньги реально. И можно посмотреть, куда мы катимся. То есть на что реально тратятся деньги? Просто в стране ли, в семье ли, в кармане отдельно взятого человека? На что на что тратятся деньги, на внешнее или на внутреннее? На внешнее или на внутреннее? Ну хотя бы хоть где-то посерединке должно быть. Хотя бы где-то посерединке, а? Что? Тут всё равно все Храмы абсолютно пусты. Храмы не заполняются людьми, храмы заполняются сердцами. Если человек приходит в храм просто чтобы поставить свечку, это издевательство над религией. Издевательство в храм приходит к Богу. И к Богу приходит только за одним следовать его наставлениям. Никто в России сейчас не следует наставлениям Христа. Единицы, миллионная часть процента следуют наставлениям Христа. Миллионная часть процента, может. Понимаете? И все это понимают. Религия сейчас, ну, превратилась в кино. кино. Ну, знаете, это как кинотеатр. Пришёл, посмотрел радостно и ушёл. Религия это процесс, йога. Религия это йога. Помните, мы говорили, долг да, вот это сенька и вот всё. Религия это йога, йога это процесс, это принятие ограничений. И в каждой религии даются эти ограничения. Если человек не следует ограничениям в йоге, связи с Богом нет. Невозможно прийти в церковь и увидеть там Бога. Должен быть процесс связи. Вот когда человек не следует процесс у связи приходит и говорит: "Я вижу Бога", это называется обманщик. И вся религия дискредитируется на корню вообще. Дискредитация на корню происходит. И поэтому никто уже в религию не верит по-настоящему. -по религия дискредитировалась по очень простой причине. Йоги никто не следует. Процессу никто не следует. А процесс дан в заповеди, дан и в любой религии, да мы забыли, что это такое, это йога. В заповеди это его процесс, по которому нужно следовать. Ему не следует, её денег, связи нет, Богу видеть невозможно. Почувствовать? Что почувствовать? Ну у меня был такой маленький вечер. Угу. Я допустил э в церковь, я была сначала малыша, когда малыш был в году. Угу. Где его дела? После этого делала но однажды. Угу. ощущения необычные, так как мы подходим к необычным заведениям. Например, если подойти к какому-то другому необычному назодению, то тоже будет очень необычно. А любое необычное заведение вызывает необычные ощущения. Но это всего лишь ощущение. Ну, например, если подойти к какой-то кухне, то будет очень необычный запах вот этой кухни идти, да? Присачно вкусно будет пахнуть. Очень часто по улице идёшь, прекрас у нас там есть по Севагоркова. И там есть кулинария такая, там бочочки пекут. Я когда мимо прохожу, вау, особенно когда голодный. Особый запах, очень вкусный. И мы можем хочу чувствуешь, что там что-то есть. Пахнет тут очень вкусно. И поэтому, ну, когда мы подходим близко к духовности, реально близко, то мы чувствуем запах. Но если туда реально не войти и и не практиковать йогу, ре, ре, реальный процесс, то он так запах и уйдёт, например, я мимо этой гостиницы так и прохожу. хотя очень вкусно пахнет, но я это не закажу внутрь. Знаете? И также мы можем прийти в церковь и что-то ну почувствовать реально, да, потому что мы подошли близко. Пахнет реально, пахнет. Можно почувствовать. Реально пахнет. Но если мы не будем это практиковать, так, например, мы можем войти в институт и посмотреть, о, какой интересный институт, как здорово учатся все. Но если мы не поступим и не будем следовать рамкам этого института, то мы никогда его не закончим. Понимаете? Поэтому да. Ага. Раньше же даже Это не духовно. Это это энергетический полет. Не имеет, потому нет. Нет, не помогает. Можно как угодно построить правильно храм и не пить в нем водку. Не не нет, не помогает. помогает. Если бы это помогало, то то все бы бросали есть мясо и пить водку. Глупань. Какой-то самое простое бросить пить водку и есть мясо это самое простое, что только может быть. Но хотя бы бросить курить. Покажите мне дом правильно построенный, в который можно прийти, сесть и бросить курить. И сразу станете миллионером. Просто покажите, да? Факт. Сразу станете это самое простое, бросить курить вообще самое простое. Просто покажите мне этот дом. Ведь ты там просто рубль берите за вход и станьте миллионером. Нет. Ну да, надо иметь стимул, правильно? Когда будет какой-то стимул. Ну реально, что помогает? Реально, что помогает? Что-то к Богу ближе. Нет. Не всегда, нет. Не все, конечно. Нет. Кто-то прислушился, ну и бац. Угу. Скажите мне, как нужно, в каком направлении мне нужно сесть, чтобы стать ближе к Богу? На юго-запад, на северо-восток, скажите, как конкретно? Не так это просто. Пока человек не следует конкретной жертве, всё это бесполезно. Всё это бесполезно. Смотрите, как бы вы ни пришли и не заняли в институте первое место на первом ряду или последнее, сели прямо в нос к учителю, если вы не поступили в этот институт, Всё это ноль. Знаете? Всё это ноль, абсолютный стопроцентный материализм. Знаете? Только как только, ну, когда вы поступили, даже если вы сели на самый дальний ряд, на самую галёрку, даже если вы, ну, воткнули себе в уши вату и не хотите слушать учителя, но всё равно у вас есть шанс его закончить. Потому что вам вам помогут. Знаете? Просто да, приходит мастер, да. Ага. Например, на законом там есть там там это где? Мастер в Индии мастеров, мастера, да, ага, ага, который исуд знание. Ага, они, есть люди, да такой. Есть прикос мастеров, и есть да, будут от мастера энергии и знания, там тоже через связь. Они начинают какие дипое на пути. Разве не больше? Это совсем другое. Это уже не энергия и не знание, а это чисто сосердце, но которое вызывает желание принять правильные границы. Понимаете? Это когда у человека ре реально возникает желание бросить курить. бросить пить, есть мясо, никогда больше не заниматься незаконными сексуальными отношениями, не играть в азартные игры. Вот если это возникает, это духовная энергия, ну, которая исходит из сердца мастера. Такой эффект есть, да. И он при личном общении с чистой личностью возникает. Но если человек оттеки не начинает это делать реально, то это также пропадает. Поэтому всё равно, как вы расположитесь в пространстве, всё равно какие вы займёте энергетические зоны, всё равно как вы будете себя вести, пока вы реально не начнёте что-то практиковать, не поступите в институт и не примете реальные ограничения, это всё ноль. Оно всё аннулируется. Смотрите. Это не панацея, оно просто аннулируется, потому что всё берётся из следования правилу. Из следования правилу. Понимаете? Как бы мы себя не вели, если мы не начнём реально действовать, всё это бесполезно. Поэтому знание оно всегда должно практиковаться. Поэтому вот о чём я и говорю, что ну современная религия, она ушла от практики. Осталось только знание, а практики нет. Это как люди не практикуют знания, они аннулируются. Человек знает о Христе, но не практикует заводы Христа. И поэтому это знание о Христе бесполезно. Как сказал Бог, на совещах постоянно получил пресловутый. Ну, оша, да. Он многого всего сказал. Это правда. Да, то есть если человек не практикует, то он наоборот, он даже хуже делает своему, так сказать, основоположнику его религии. Понимаете, если последователь какой-то религии не практикует заповеди этой религии, то он ещё хуже поступает, потому что он дискредитирует свою религию. Значит. И поэтому если если человек говорит: "У меня Бог в сердце", А делать я могу что хочу, потому что Бог у меня уже в сердце. Это человек, который просто дискредитирует религию, что никому не хочется следовать при правиль. Знаете, никому не хочется следовать. Представьте, что вы приходите в институт, говорите: "У меня ректор в сердце". Поэтому мне всё равно, что вы что вы тут говорите. Ну он скажет: "Ну, мой на сороно дипломат это не не не тот один. Хоть у вас ректор и замректора, и все и там вся приёмная, ну комиссия в сердце. Но он всё равно от этого не дадим. Диплом извини. Понимаешь? Да, да, да. Извините. И точно так же люди говорят: "У меня Христос в сердце". Ну и что? От этого они становятся святыми? Ну ведь нужно реально следовать процессу. Реально. Да, высоко, высоко, согласосно. Со а уже всё остальное, да, дискретно. Лучше кушать лицом на восток, и вот и должен быть алтарь на восток обращён. Это будет 100 раз лучше. Да, но только после того, Как начался процесс йоги, только после этого ни до, никак не поможет, никак вообще не поможет. Вот. Хоть там в ту страну пир... пирамидами и застав. Тут вот у нас нету ну пирамид. Вот чуть-чуть в сторону Сибири туда вот дальше, О, везде эти пирамиды стоят. Мне все пирамиды на стол ставят, везде пирамиды. Говорю: "Я уже боюсь. Я уже как будто в этой сижу, как там называется. Да. Эта страна, да. Уже как будто там везде пирамиды. А что вы делаете? У нас уже в городе 16 пирамид. Надо ещё поставить 20, тогда начнётся переворот сознания. Я говорю: "Ребята, ну пока вы хотя бы курить не бросите, вы там хоть вы там хоть на каждом доме пирамиду поставьте. Ничего не будет". Это называется люди ищут счастье вовне. Понимаете, вот то, о чём мы говорили? Вовне. Как будто вот пирамида, она всё решит. Нет, пока чуек реальное из сердца не начнёт меняться, ничего не решится. Ничего не решится. Это на самом деле, знаете, что это э полное признание своей неспособности меняться. Полное признание своей неспособности менять. Полное признание. Что захочет? Что-то изменить. Это же тут полный бред. Угу. Да. Это уже Вы думаете так? Вы так думаете? Ну тогда давайте верить в стол. Хорошо. Я верю в стол. От знания приходят знания. И это будет начало нашего пути. Хорошо. И вы думаете, это будет интересно? Я тоже так не думал. Ну что, тогда за счёт приёмов, что ответ был неизменен, и происходит, у него начинается развитие. Есть одна проблема. Жизнь одна. И жизнь 30-ти года всего составляет. Помните мы говорили? Дай Бог, если человек на сыруче, 26 30. Так вот в ведах нам написано, что каждую секунду, одну секунду в жизни невозможно вернуть ни за какие деньги мира. И когда есть у человека выбор, и он знает этот выбор. Все знают выбор, что из заповедей Христа, в России все знают. Но они принципиально поклоняются стулям, квадратам, я не знаю, треугольникам. пирамидам это это издевательство над религией. Это это духовное тунеядство. Это духовное тунеядство. Веры. Вера, да? Вера, которая сдвигает горы. <как> вера сдвигает горы, но, но но не приближает человека к Богу. Если это вера в стул. <как> Давайте сейчас все будем верить в стул. Ну как это нас к Богу вообще приблизит? Мы то как к стулу можем приблизиться? Понимаете? К чему мы верим, туда мы и приближаемся. Поэтому мы просто превратить стул в станем потом в стул. Стулом должно можно стать это дерево, видите? Почему это дерево стало стулом? Как вы думаете, законы кармы есть? Значит, это мы. Это личности мне очень нравилось сидеть удобно. Когда нам нравится удобно сидеть, то потом оно становится стулом, видите? Вот, просто живое существо. Вы во много стулив можем превратиться в карандаши. Это тоже живое существо было. Там тоже была душа. Знаете? Но мы не хотим в дерево превратиться и в стул. Мы хотим стать цветами, вернуться в духовный мир. Есть, ну есть другие места, да? Время моё заканчивается. Давайте ещё вопрос, который у вас есть, или я ещё немножко расскажу, чтобы мы единичку закончили. Давайте это до быстро до единичку до расскажу, чтобы нам уже было весело. Что ещё можно рассказать? Можно спросить. Угу. Вот мы всегда, всегда, когда я вспоминаю его, мы он же когда на расписании дня говорили, что с 3:00 до 9:00 занимался духовным, с 3:00 до 9:15. Угу. Это на главы семьи, уточнила, а остальные цимью. Угу. Нет, это мотивация. Мотивация. Мы сейчас мы сейчас разбираем разные виды мотивов, и любая деятельность должна быть правильно мотивирована. Угу. Если 24 часа в сутки человек духовно мотивирован, он духовно развивается. Если в какой-то час времени он материально мотивирован, он идёт немножко назад. Ну, то есть всё реально идёт. То есть мы духовно мотивированы, идём вперёд, а материально мотивированы, вниз упускаемся. Куда мы а надо решать свои, как мы, мы так вот развиваемся. И это реально чувствуется. Реально чувствуется. Поэтому нужно со своей на мотивацией разобраться. Вот, в общем-то, мы с этим и пытаемся разобраться. Потому что дело-то не в деятельности. Деятельность может принимать разнообразные формы. Дело-то в правильной мотивации. Дело в правильной мотивации. Поэтому мы больше в сторону на мотивацию сейчас идём. А деятельность мы уже, так сказать, уже сами себе на выбираем. Но мотив определяет деятельность, направление, вектор. Ну, мотивы определяют вектор развития туда или сюда. Туда или сюда. Что ещё в этот день можно делать? В этот день возможно победа над конкурентами или в выборах, то есть где-то в какой-то в каком-то споре, возможно, победа. И как мы уже говорили, главный наш конкурент это ум. Наш главный конкурент ум. И поэтому Победа над глупыми желаниями самая главная победа. Сегодня, знаете, какой день? День борьбы с чем? День борьбы с курением сегодня. Сегодня день борьбы, сегодня день борьбы с курением. Видите? На самом деле, каждая, ну, единичка у каждого это его собственный день борьбы с глупыми желаниями. То есть в это время нужно побеждать свои глупые желания. Вот это настоящая победа. Вот это настоящая победа. Побеждать свои глупые желания. Глупые желания бывают четырёх видов. И на эту тему есть интересная история, сейчас я её расскажу. Очень интересная история. Однажды в одной из школ собралось четверо учеников. И они решили поговорить перед сном о самом наболевшем. И они решили обсудить разные виды удовольствий. Ученики были такие странные. Они немножечко так хитрили и думали ещё вообще, чем им заняться. И они решили ну поговорить о наболевшем. И первый ученик сказал: "Настоящее наслаждение это жареное мясо". Я помню, это настоящее наслаждение. А другой сказал в ответ: "Да что это такое? О мясом человек наслаждается несколько минут, потом всю ночь живот болит". Да и отказаться от мяса не так уж сложно. И вообще, многие люди становятся вегетарианцами, потому что просто болеть не хотят. Он говорит: "Что это ерунда, на самом деле нет ничего с ваще хорошего в вине". Вот вино я пил, я знаю, он говорил. Вот это вкусно, да. По телу разливается тепло, он говорил. Страхи уходят, кажется, что ты становишься сильнее, мудрее. Добрые, щедрые и счастливые всех, говорит. Вот где настоящее наслаждение. Тут третий вмешался. Сказал: "Да всё это ерунда на самом деле. Без мяса и вина легко можно обойтись. Но кто может обойтись без секса?" Он сказал третий. После вина, он говорит, тоже приходят серьёзные, ну, проблемы, там всё болит, тоже там похмелье, всё это такие тяжёлые проблемы. Но он говорит: настоящая любовь, настоящая женщина вот может тебе сделать ты на очень долго счастливым. Тогда они выдержал на четвёртый. Он говорит: "В действительности всё это тоже ерунда, и от мяса, и от вина, и от похоти можно легко отказаться. Но кто может отказаться себе в самом большом удовольствии? Это притворяться и обманывать других". Он говорит: "За остальные удовольствия нужно платить очень дорогую цену". Да и длится не очень, но недолго, что такое. Но счастье, которое приносит обман, может длиться всю жизнь. Даёт все разные другие виды счастья. То есть очень много можно извлечь из этого. И вдруг в эту беседу вмешался учитель, который стоял мне ну, неподалёку за углом и слушал все эти рассуждения. И он сказал: "Вы вы правы, да. Нет большего удовольствия в этом мире, чем обман". Когда человек ест мясо, он может почувствовать себя всесильным богом на несколько минут, потому что когда охотник убивает животное, это чувствует свою власть над этим животным, и эта власть над животным передаётся тому, кто ест мясо. И человек себя чувствует богом. Поэтому какое-то счастье вот такое передаётся такого очень низкого порядка. И вино позволяет человеку ощущать себя богом в течение нескольких часов. И он и он им объяснил, что оно специально дано человеку, чтобы маленький, беззащитный, трусливый человек мог себя на время героем почувствовать. Великим героем. Да, секс делает человека счастливым на несколько месяцев. Ведь но хороший притворщик может притворяться богом всю жизнь и даже убедить в этом остальных. И не прав он сказал, ты только в одном, что за обман не нужно платить. Он говорит: "Плата за обман самая дорогая". Он говорит: "Мясо, вино и секс делают сердце человека чёрствым и пустым, но ничто не делает его таким пустым, как ложь, как обман". Такая интересная хорошая история. Можно сделать много выводов для себя. И последнее, что нужно сегодня рассказать быстренько это то, что в этот день можно отправиться в путешествие. А можно по четыре вида? Алиса на четверку пойдёт. Селёнка? Сонтрев какое? А какой 4 вопрос 4 был? Ага. Давать эти мои перечислить? Да. Вот эти, самые яркие животные перечислить. Вот они четыре перечислил. А. В путешествие в СП, да? То есть как мы уже говорили, можно отправиться в путешествие по внешнему миру. И это может принести пользу, если вы посетите, если вы посетите чистые места, да, святые места, где собираются великие мудрецы, туда будет польза от этого, да. Но самое интересное путешествие это путешествие вглубь себя, да. Чем мы сейчас и занимаемся, в общем-то. Сейчас мы путешествуем на самом деле, путешествуем внутри своего сознания. И наше путешествие на самом деле началось уже давным-давно. Просто мы уже назабыли ну, этот момент. И как вы думаете, что последнее мы видели в начале путешествия? Что самое последнее мы видели в начале путешествия? Мы видели духовный мир и лицо Бога. Это самое последнее, что мы видели. Описывается в ведических писаниях. Это последнее, что мы видели. И пытаясь найти лучший мир, мы уже догадались, что немножечко ошиблись. И поэтому всё, что нам осталось теперь это вспомнить дорогу назад, потому что это мы уже видели. У нас уже был этот опыт, поэтому нам нужно вспомнить. Поэтому, как я уже говорил, процесс очищения это процесс вспоминания. Это не что-то новое, но мы получаем. Мы просто пытаемся вспомнить дорогу назад. То есть эта дорога она всегда находилась в нашем сердце. И поэтому этот процесс вспоминания, он всегда приятный, он несёт себе радость и умиротворение. Мы понимаем, что мы домой возвращаемся. Домой. Это настоящий дом. Интересно, Сегодня я читал какое-то там христианскую реализацию, какой-то христианский святой писал, и он писал про Иисуса Христа. Он писал, что Иисус Христос не зовёт никого к себе домой, а он показывает вам дорогу к себе домой. Он вас к вам же домой возвращает. Он не к себе домой вас зовёт, а он вам показывает дорогу к вашему дому. Нет. То есть он не тянет на никого к себе. Это не какой-то чужой путь, это не путь к Иисусу Христу, это не путь к Будде, это не путь к Кришне, не путь к Калафу, а это путь к себе домой, потому что мы там жили. Просто они нам показывают дорогу назад. И мне понравилось это понимание очень хорошее. Очень хорошее, очень глубокое понимание, как раз в духе сегодняшней лекции. Пожалуйста, ещё если есть один или два вопроса, я попробую быстро ответить. Так, в общем, тогда разобрались, да, сегодня. Единичку мы закончили. У кого сегодня единичка? Есть такого? Или уже забыли посчитать? Да, ну, я вам расскажу. Весело, что тут, друзья? Друзья, езды да, здесь. Ну, вот вам расскажу, как посчитать. Просветление это когда мы видим дорогу домой. То есть, например, вы зашли в тёмную комнату, И что мы и, и что мы пытаемся сделать в тёмной комнате всегда? Найти выход всегда. И также мы попадаем в этот мир, и мы и мы поняли, что тут жить невозможно так просто. И что мы пытаемся сделать? Выход найти. Такое вот, просветление, когда мы видим выход. Нет, это не наблюдатели, что в смысле? И что? Ну стало всё вокруг светло, а если выхода не видно? Потому что могу включить очень сильный прожектор, а выхода не видно. Я был раньше артистом. И знаете, есть одна проблема у артистов это рампы. Рампы это сверху такой свет включают, и зала не видишь, и поёшь в свету. Я был музыкантом, я пел, и я пел в свету. Я я не видел перед собой публику. Это очень ужасно. На самом деле это ужасно. Это ужасно, потому что нет личностного контакта. Знаете, вот это называется майявада. Но когда очень много света, но не видно выхода, это называется майявада. Это не просветление. Это заблуждение, знаете? Поэтому настоящее просветление когда реально выход видим. Выход домой. Мы сейчас об этом говорили. Ага. Нет, это не наш дом, тёмная комната. Давайте сходим в этот подвал, выключите свет, это наша комната. Вы чувствовали какую-то пустоту? Признать. Вот вот именно что чувствуется, где-то оно должно быть, но не видно. Просветления нет, хотя света очень много. Поэтому иногда нужно немножко приглушить. Это называется серединный путь. Помните, Будда рассказывал, что если перетянуть струну музыкального инструмента, то она лопнет. А если недотянуть, то она не будет звучать. Поэтому нужно сохранять верность своим принципам, не быть ни ну, фанатом, да, а твёрдо и регулярно каждый день следовать йоге, определённому процессу очищения сознания. То есть ежедневно какую-то маленькую очищающую практику нужно проводить. Она бысть есть на себя Почему? Но ну, я я сказал другую цитату. Я сказал о це про музыкальный инструмент. Сейчас цитаты Будды очень искавлены материалистическим буддизмом. Сейчас буддизм ушёл в сторону материализма, когда он перешёл в Китай, он стал очень материалистичным и утратил своё истинное значение. Поэтому тут нужно быть очень аккуратно с высказыванием. Будда. Нужно знать, ну какие именно от Будды идут, а какие Придумали. Очень хорошо Будды в сказывании Буддшевм от Багёртом описывается. Там есть рассказы про Будду, можно почитать. А какой именно? Ну, в первую песню даже рассказывается. Угу. Да? 1.1, да? там, по-моему, все новопощания ну, доперечисляются. Да, 1.1 нужно почитать. Так, хорошо, да, мы разобрались. Также кто ещё не записался к Евгению Алексеевичу, то запишитесь, да, потому что он уже скоро уедет на консультацию. на диагностику кармы по линиям на руке до рождения. Запишитесь, пока ещё сегодня не поздно. И также у нас начнётся в Южном для тех, кто ходил в Южный а на лекции. В Южном будет по вторникам, пятницам, в 10:00 точно. В 19:19, в 18:30. Ну туда же, да, в вот той же школе, да? В вот той же школе, где мы были, Мариновского. 19, в 18:30. в 18:30 в вторник, пятницу со школы какой номер там? Ну да, реально, это там номерница 85. Но я ничего не могу найти. Ну, подождите, школа 85 это точно. 85, я да, помню. 85 школа. Школа 85. Поэтому кто в Южном живёт, туда приглашают и там мы будем психологию проходить. Тоже интересно будет очень.